Лицо у него было рыхлым, серым, с мягкими и добрыми губами, которые расплылись в приветливой улыбке. «Как самочувствие, комбат?» «Отличное, товарищ командующий!» «А боевое состояние?» «Готовность номер один!» «Молодцы!» — похвалил генерал. «Подкрепление оружия получили?» «Так точно! Благодарю вас!» «Его надо благодарить!» Ордынов положил руку на колено Дубровину. Он постарался. Как это так? Его питомец вступит в бой, недостаточно оснащенный огневой мощью. Ты преувеличиваешь, Василий Никитич. У нас тут все питомцы. Я бы каждому бойцу-пехотинцу придал в помощь по танку, если бы они у нас были. Ордынов вздохнул с завистью. Хорошо бы. Ох, и лупили бы тогда немца! Почем зря! Он почмокал губами от предвкушения такого золотого времечка. А ведь когда-нибудь так и будет, а, Сергей Петрович? Сестра кончила перевязывать, сложила бинты и лекарства в сумку. Ордынов поблагодарил ее и встал. Идите, если будет сильно болеть, опять позову. Он приблизился к карте, висевшей на стене. Подойдите ближе. Я заметил, взглянув на него, как он сразу переменился. Бугристое лицо затвердело. Губы подобрались. Воробьи над глазами взмахнули крылышками. И рука властно легла на карту. Этой ночью, перед рассветом, вам подадут колонну грузовиков. — заговорил он. — Какова численность батальона? — 680 человек. — Ого! Ордынов обернулся к Сергею Петровичу. — У нас в некоторых полках втрое меньше. Вам подадут грузовики и перебросят в район Тарусы. Здесь, на западной и северной окраинах, вы займете оборону с вами будет взаимодействовать один из полков шестой стрелковой дивизии дивизия прикрывает направление таруса серпухов высокиничий серпухов командир ее полковник шестаков свяжитесь с ним по прибытии на место немедленно выслать разведку с задачей выяснить какие части наступает на этом направлении численность вооружения Я понял, что здесь, вдали от переднего края, невозможно предусмотреть всего, с чем может встретиться батальон, какую создаст обстановку противник. Там, на месте, все намного сложнее. Я спросил. Товарищ генерал, объясните, пожалуйста, что происходит на всем Московском фронте. Нам это чрезвычайно интересно и нужно знать. Ордынов, склонив голову и выпитив губы, посмотрел на меня поверх роговых очков, то ли с недоверием, то ли с благодарностью за то, что я избавил его от дальнейших наставлений. Обстановка вокруг Москвы неутешительная. Генерал опять повернулся к карте. Совсем неутешительная. Смотрите сюда. На севере противник забрал Калинин, Волоколамск тоже в его руках. Здесь, на западе, подступил Кубинке, полсотни километров от города, чуть южнее на Рафаминск. Что он будет делать дальше? Будет рваться на север, вот сюда, на Клин, потом на Дмитров, на Загорск. Карандаш прополз по карте, описывая дугу вокруг Москвы. А здесь, на юге, противник через Серпухов, через нас, то есть, пойдет на Каширу, на Коломну, и где-то там, может быть, в Орехово-Зуеве, в Ногинске, будет пытаться замкнуть кольцо вокруг Москвы. Таким образом, Тула будет изолирована, обескровлена, и у танкистов Гудериана руки будут развязаны. А вторая танковая армия, что завязла в районе Тулы, самая боеспособная во всей гитлеровской армии. Она немедленно устремится на северо-восток, знаешь куда? В Горький. ни дальше и не ближе. Ордынов обернулся, и я опять увидел его утомленные в набрягших веках глаза. «Твой батальон, капитан, посылаем на самый решающий участок. От него, можно сказать, зависит судьба нашей столицы». Он невесело улыбнулся. «Значит, как ты должен действовать?» «Умело, товарищ генерал», — ответил я, уловив шутку в его вопросе. «Умереть, но не пропустить врага». «Молодец, заповедям учить не надо». Ордынов вновь усмехнулся, колыхнулись его плечи, массивные и уже поникшие, давно растратившие молодую силу. Этот принужденный и горький смех словно подчеркивал критическое положение наших армий, сражающихся за Москву. Я понял, что люди, даже если их много, бессильны перед наступающим врагом, закованным в сталь, устилающим каждый метр земли разрывами мин сталиь должна противостоять только сталь броне броня и успехи защитников родины зависит не только от них самих а от тех других которые находятся далеко от фронта на востоке в сибири на урале победа зависит от того Насколько стремительно совершат марш заводы на новые места. От того, как скоро шахты дадут руду, сталевары сварят сталь, Фабрики приготовят взрывчатку. Как умело и без задержек Железнодорожники пропустят по забитым путям составы к фронту. Время, время. Я как бы очнулся, услышав густой голос генерала Артынова. «У нас жарко, а в других местах должно быть еще жарче». Он тяжело вздохнул и затасковал глазами. «Танковую бригаду, которая нам нужна позарез, приказано отдать. Отсылаем ее под Истру». Он нашел на карте город и задержал на нем палец. «Сюда». К чьей он полосе?» Ну да, шестнадцатая армия Рокоссовского стоит. Ордынов помолчал немного, подумал, выпитив губы, потом, как бы вспомнив обо мне, сказал. Что же, капитан, с Богом, как говаривали в старину. Сергей Петрович вышел нас проводить. Мы попрощались на крыльце, торопливо, на ходу, почти без слов. Он проговорил кратко не скрывая охватившего его волнения я должен знать все что с вами произойдет береги нину он неожиданно погладил меня по щеке скользнул большим пальцем по моей брови как тогда в общежитии в первый день моего приезда на завод затем чуть подтолкнул иди в темноте колко блеснули его остановившиеся глаза Я сбежал по ступенькам крыльца, сдерживая отчаянный крик и закипавшие слезы. Точно прощались мы навсегда. Было темно, бесприютно. Ветер со свистом проносился вдоль улицы. Холодным, мокрым языком лизал виски, щеки. И на какое-то мгновение я ощутил себя одиноким. «Вот и все», — говорил Браслетов, когда я догнал его с Ниной. Впереди только расстояние в несколько километров. Меня, откровенно говоря, утомило ожидание чего-то огромного, сверхъестественного, скорее бы хоть. А все это, я так думаю, гораздо проще, обычней. «Ты прав», — отозвался я. «Ничего интересного, кроме страха, стонов, крови и прочих прелестей, связанных с боем. Да ты завтра увидишь сам». Браслетов внимательно посмотрел на меня. «Ты не в настроении? Отчего?» Я промолчал. Возле штаба батальона я задержался на минуту и сказал Нине, «Иди к себе, я скоро приду». В избе находились все командиры рот, их собрал лейтенант Тропинин, зная, что я вернусь от командующего. Над столом под самым потолком горела семилинейная лампа, скупо роняя свет на середину избы. В углах затаилась слепая темень, а в этой тьме притихли командиры, ожидая, что я скажу.